Рыцарь, я в замке, ночь, свод сумрачно-дубовый, вдоль смутных стен портретов смутный ряд. Я не один, в углу средневековый суровый страж, составленный из лад. Он в полутьме, как сон убийцы хмурый, стоял с копьем в закованной руке. Я расставлял огромные фигуры при трех свечах на шахматной доске. И вот огонь угрюмый отсвет кинул на рыцаря, и видел, слышал я, он медленно забрало, отодвинул, извякнула стальная чешуя. Он подошел тяжелой походкой, стуча копьем и латами звеня, Сел предо мной и руку поднял четко и стал играть, не глядя на меня. Взор, опустив и трепетом объятый, бессмысленно я пешки выдвигал. Жемчужные и черные квадраты, крылатый ветер, дохнув, перемешал. Последнюю пожертвовал я пешкой. Шепнул «Сдаюсь», и победитель мой с какой-то знакомой усмешкой, привстав, ко мне нагнулся над доской. Очнулся я. Недвижно рыцарь хмурый стоит в углу с копьем своим в руке, и на местах все тридцать две фигуры передо мной на шахматной доске. Восемнадцатое марта тысяча девятьсот девятнадцатого года.